Глава пятая. «Пять ошибок при выборе в мире вещей». Многие стереотипы, которые руководят вами в ситуациях, когда надо сделать выбор, можно понять, проанализировав то, как вы делаете выбор в мире вещей. Этот выбор мы начинаем делать в самом раннем возрасте. Уже в пять лет девочка говорит маме, я это платье не надену, эти бантики не завяжу. Потом к выбору одежды добавляется выбор прически, макияжа, аксессуаров, парфюма. А повзрослев, мы выбираем уже и более серьезные вещи – от автомобиля до жилья. И даже дети понимают – мир выбранных нами вещей влияет на мир складывающихся вокруг нас отношений. У одних людей наш выбор внешнего вида вызывает интерес и делает в их глазах привлекательными, других отталкивает и становится барьером на пути к сближению – Иначе говоря, правы были предки, встречают по одежке. Внешний мир воспринимает наш лук как месседж – Вот я какая, вот мера моего вкуса, вот мой социальный статус и в некоторой степени образ жизни. Спортсменка всегда выглядит иначе, чем домоседка. А вот и мои представления о сексуальности. Должна ли она быть выражена ярко и открыто или приглушённо, намеком, а может быть и вовсе спрятана за внешней сухостью образа? Значение внешнего вида не стоит переоценивать. Провожают-то, конечно, по уму. Но и недооценивать тоже. Ведь у нас никогда не бывает второй возможности произвести первое впечатление. Здесь важно напомнить, что только одеждой, макияжем и аксессуарами внешний вид не создается. Это сложный коктейль из качества того, что на вас надето обуто накрашено, и качество ваших манер, походки, мимики, жестов, стиля общения. Еще важнее помнить. Идеального образа не бывает. Привлекательность образа создается вашим отношением к нему. Чем более вы уверены в своем выборе, тем более правильным, чарующим, волнующим воспринимают его окружающие. «Бижутерия смотрелась на ней так дорого, что бриллианты на ее соседке меркли», читаем в воспоминаниях об известной актрисе многолетней иконе стиля Любови Орловой. Если вы вспомните начало собственных романов, то наверняка в них будет присутствовать что-то вроде «Я в тот вечер была такая красивая в своем новом платье, а к той вечеринке мама как раз сшила мне сногсшибательную юбку. Конечно, вы привлекли внимание не фасоном платья или юбки, а тем, что в ваших глазах светилась уверенность. Ах, какая я замечательная! Так что важно... Не просто сделать выбор того, что надеть, как причесаться, а уметь порадоваться своему решению, уметь зажечь в глазах свет уверенности, что я выбрала лучшее. Давайте проверим, умеете ли вы это. Сделаем простой, но весьма эффективный тест. Назовем его «колесо удовлетворенности». Этот тест вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. После того, как вы прошли этот тест, мы обсудим пять главных ошибок при выборе в мире вещей и материальных ценностей. Первое неумение радоваться своему выбору здесь и сейчас. Второе – Неуверенность в высоком качестве своего выбора. третье Неумение отстоять свой выбор в глазах близких людей. Четвертое. Отказ от выбора, пренебрежение своим внешним видом. И пятое. Переоценка значимости внешнего вида, перерасход ресурсов на него. Приведем примеры, отражающие основные проблемы выбора. В примерах мы обсуждаем истории женщин разного возраста, разного социального статуса, с разными психологическими характеристиками. Мы надеемся, что такое разнообразие поможет слушателям лучше и быстрее понять общие закономерности выбора и причины наиболее распространенных ошибок. Примеряя на себя судьбы старших по возрасту женщин, наши молодые слушательницы смогут легче и глубже понять себя. Пример первый. Я порадуюсь завтра. Вера, 32-летняя сотрудница Московской юридической компании. Вера пять лет назад приехала в Москву, совершила прекрасный рывок в своей карьере. Она довольна своим положением в компании и не очень довольна своей зарплатой. Живет на съемной квартире, планирует взять ипотеку. Своего мужчину пока не встретила. На ее колесе удовлетворенности не было высших баллов. Все на троечку. На вопрос, почему она недовольна своим выбором одежды, Вера отвечает так. «Купить то, что мне нравится по-настоящему, я не могу в силу дефицита финансов. Так что со всеми своими вещами я просто мирюсь на вопрос, почему ты не покупаешь хотя бы одну вещь в свой гардероб, которая бы тебя по-настоящему порадовала?» Вера отвечает, что одна вещь погода не сделает. Вера, как мы понимаем, не верит в саму возможность – порадоваться сейчас и откладывает возможность быть счастливой на потом, на те времена, когда она сможет не экономить. Но ведь такие времена могут и не наступить. Так что же, и счастье никогда не наступит, не наступит, если вера не поймет, что счастливые люди тем и отличаются от несчастливых, что умеют находить в своей жизни те нюансы, которые доставляют им радость сегодня. Они не откладывают радость на завтра. Можно долго сомневаться в своем выборе до того, как он сделал. Но если выбор уж сделан, похвали себя, найди приятные стороны своего выбора, которые доставят тебе искреннюю радость. Не научившись находить радость в недорогих нарядах, вера и в самых дорогих нарядах, престижных марок, тоже найдет недостатки и будет привычно расстраиваться». Неудовлетворенность в одном сделанном выборе, который присутствует в жизни ежедневно, как плесень, разъедает впечатление от жизни в целом. Избавиться от такой жизненный черновик можно и нужно. Правда, здесь есть такое препятствие, как ложное убеждение, что те, кто недоволен сегодняшним днем, более правы в своем недовольстве, чем те, кто радуется жизни в режиме здесь и сейчас. Якобы неудовлетворенность сегодняшним результатом мотивирует на завтрашние достижения, на получение завтра всего не просто хорошего, а лучшего. Однако... Кто может со стопроцентной уверенностью определить, что является лучшим? Как относиться к жизни в те моменты, пока это лучшее недоступно? Это в детстве мама нас утешала. Не получается сочинение, а ты напиши хотя бы на черновик. Беловеку уж точно получится лучше. Но жизнь прожить не сочинение написать. И если рассматривать моменты разочарованности в своем выборе, как жизнь на черновик, придется признать, что вы сами делите жизнь на ту, где радости быть не может, «я еще не имею лучшего», и на ту, где я радость жду. Лучшее на сегодня уже потеряло статус лучшего на завтра. «А когда же я буду жить в радости?» Зачем запрещать себе наслаждаться тем, что я имею сегодня? Такой запрет – настоящая ловушка неудовлетворенности, и она не имеет никакого позитивного значения. Попавшие в нее люди не умеют радоваться отдельным шагам на пути к своим целям. Им кажется, что никакая промежуточная цель не достойна восхищения. Такие люди позволяют себе устало просиять только в краткий миг, когда достигнута какая-то значительная цель. На вопрос, когда вы были по-настоящему счастливы, они долго копаются в памяти, а потом говорят о чем-нибудь эпохальном. Ну, вот когда на городских соревнованиях победила, когда из университета с красным дипломом вышла и тому подобное. Привычка игнорировать настоящее и ждать счастья в будущем затуманивает взгляд на сегодняшнее достижение, не позволяет видеть жизнь во всем многообразии ее нюансов и полутонов. Не только дьявол кроется в деталях, счастье кроется там же. Человек, бегущий за счастьем завтра, попадает в замкнутый круг. Любое сегодня кажется ему недостаточно хорошим для радости, но любое завтра неминуемо превращается в сегодня и сразу же обесценивается. Так что жизненная энергия оказывается разбазаренной на ожидания, а не на переживание радости от достигнутого. Задачи для тех, кто увидел себя в этом примере, Научиться ценить свой выбор, поскольку он уже состоялся, и он ваш. Научиться хвалить себя за решимость, проявленную при выборе. Дать себе право на ошибку. Рассматривать каждый свой выбор, если он действительно оказался не слишком удачным, как урок, который поможет быть более искушенным в выборе. Пример второй. Я умею радоваться, но только наполовину. Юля, 41 год, два года назад пережила болезненный развод. Одна воспитывает 12-летнего сына. На всех спицах своего колеса удовлетворенности поставила себе тройку. То есть всеми своими выборами она довольна не более чем наполовину. Объяснила это так. Даже если мне самой вещь Очень нравится, я не могу порадоваться по-настоящему, потому что не уверена, что мой выбор правильный. И если мне говорят, что вещь мне идет и я выгляжу хорошо, мне кажется, они что-то не договаривают. Такая неуверенность в своем выборе может проистекать из-за нехватки одобрения в детстве, когда родители придерживаются убеждения, о хорошем в ребенке и говорить нечего. А вот на плохое указать мы обязаны. Иначе кто же ему скажет правду, если не мы? Это как раз одно из тех благих намерений, которыми известно, куда дорога вымощена – в ад. Пресс постоянной критики не дает развиваться адекватной самооценке, в том числе и в вопросах выбора. Закрепить такую неуверенность во взрослом возрасте очень просто. Достаточно один раз совершить действительно неудачный выбор и потом помнить о нем всю жизнь. Обжёгшись на молоке, все время дуть на воду. Но нельзя превращать неудачу в пепелище своих возможностей. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Задачи для тех, кто увидел себя в этом примере, Составить список своих мнимых поражений и увидеть в этих поражениях положительный опыт, который они принесли в вашу жизнь. Составить список своих реальных достижений. Научиться гордиться своими победами во всех сферах жизни. Пример третий. Я хочу не себя порадовать, а угодить другим. Настя... 23 года выпускница престижного столичного вуза, переводчик с финского и шведского языков, не сшибал на ее колесе удовлетворенности, оказался двойкой, которую она поставила себе за выбор прически. На вопрос ⁇ Почему? ⁇ она ответила ⁇ Я никогда не любила носить челку, но мама сказала, что у меня линия лба некрасивая. И вот я всю жизнь мучаюсь с этой треклятой челкой. Всем девчонкам с гладкой прической завидую. А линия-лба у меня, кстати, совершенно нормальная, так мне кажется. Неумение отстоять свое мнение при выборе серьезная проблема. В ее основе лежит неуверенность в своем праве быть услышанной и понятой, не найдя способ доказать маме свое право самой решать, носить ли челку, Настя фактически сделала выбор между радоваться и страдать. Идя на подобные компромиссы, мы пытаемся утешить себя, что худой мир лучше доброй ссоры, что у нас еще будет время порадоваться, то есть опять-таки проживаем жизнь на черновик. Но это только полбеды. Мы еще и учимся не доверять своим чувствам. Даже вполне очевидная линия лба уже воспринимается Настей с извинительным «мне кажется». Задача для тех, кто увидел себя в этом примере – освободиться от состояния рабской покорности чужому мнению, чужим оценкам, чужим решениям. Научиться любить себя, уважать свою точку зрения, уделять себе необходимое количество ресурсов, времени, финансов. Пример четвертый. Мне нравится не заморачиваться. Софья, 21 год, веселая, неунывающая девушка, не замужем, ведет активный образ жизни, кайтинг, велосипед, горы. Оценивая степень удовлетворенности своим выбором одежды и прочего, Поставила себе все десятки. Пояснила. «Это не потому, что я всем так уж довольна, а потому, что я насчет внешнего вида не заморачиваюсь. Меня мальчишки не за внешность любят. Но на вопрос. Не заморачиваясь с выбором, ты результатом довольна? Тебе нравятся те мужчины, для которых твоя внешность не имеет никакого значения?» Соня, задумавшись, ответила. На самом деле все мои парни какие-то одинаковые. Не очень интересные и надоедают мне быстро. Сонин пример не совсем типичный. Она только что окончила университет, пришла на свое первое место работы и какая карьера ее ждет, пока не понимает. Ситуации, когда женщина махнула рукой на свой внешний вид, гораздо чаще встречаются у женщин целиком и полностью посвятивших себя карьере. Здесь в памяти всплывает образ большой начальницы Мымры, как называли ее подчиненные, из фильма «Служебный роман». «А насколько я выгляжу?» спрашивает она девушку своего секретаря. «На 35 отвечает та, чтобы не обидеть начальницу, но думая про себя что-то типа «Да ужасно ты выглядишь, Мымра! На все сто тридцать Фильм очень давний, но некоторые современные деловые женщины отличаются от мымры далёких времен только тем, что их унылые офисные костюмы куплены в дорогих брендовых магазинах. А взгляд у них точно такой же, как у мымры. Это взгляд загнавшего себя в погоне за карьерой человека, который 12 часов проводит в офисе, в остальные 12, думая о том, как предыдущие 12 сделать более эффективными. Нарушение баланса, работа, личная жизнь, отдых – одна из грустных примет жизни женщины, которая не умеет вовремя остановиться в карьерном рвении. Конечно, Каждая женщина мечтает, чтобы её любили не только за внешность и даже не столько за внешность. Но драма процесса выбора как раз и состоит в том, что первичный интерес и побуждение к сближению чаще всего вызывает красота внешняя, а не внутренняя, которую партнер может сразу и не увидеть. Задачи для тех, кто увидел себя, в этом примере. Научиться находить баланс между своим стилем и пренебрежением к любым стилям. Научиться выражать любовь к себе через умение подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Пример пятый. Я слишком много времени, сил, денег трачу на свою внешность. Люба, 39 лет. Второй раз замужем. Качеством отношений с мужем во втором браке недовольна. Тяжело пережила развод с первым мужем. Считает, что именно с ним она могла бы быть по-настоящему счастлива, если бы была к нему внимательнее, уделяла ему, а не себе, больше времени. На занятиях группы Люба всегда выделялась безукоризненным макияжем, хорошо подобранными аксессуарами, продуманностью всех деталей одежды. Но на своем колесе удовлетворенности поставила себе все нули. Пояснила свою нулевую удовлетворенность так: родители, особенно папа, с детства говорили мне, что я «Красавица!» И я всё детство провертелась перед зеркалом, да и потом вовсю старалась соответствовать. Только после развода поняла, если зацикливаться на внешности, много другого, важного пройдет мимо. Присмотреться к другим людям, понять их. Времени и сил не хватит. Мой первый муж, когда разводился, сказал, «Ты очень красивая, но мне этого мало». А теперь я и сама понимаю – мало. Задача для тех, кто увидел себя в этом примере – научиться находить разумный баланс между уходом за своей внешностью и другими занятиями. Запомним. Первое. Жизнь на черновик может никогда не стать жизнью на беловик. Привычка досадовать на свой сегодняшний выбор привнесет в вашу жизнь гореть сожалений о дне сегодняшнем и перегрузит ваше будущее преувеличенными ожиданиями. Второе. Неуверенность в своем мнении при выборе вещей неизбежно понижает вашу уверенность в себе и в других сферах жизни, и в целом страдает ваша самооценка. Последствия могут быть весьма далеко идущими. Человек с пониженной самооценкой не умеет ставить высокие цели, часто останавливается на полпути к получению желаемого и, самое главное, не может полностью раскрыть свой истинный потенциал. Третье. Неумение отстоять свое мнение в глазах близких людей приводит вас в состояние рабской покорности чужому вкусу, чужим убеждениям, взглядам, ценностям. Постепенно происходит потеря интереса к собственным желаниям. Бессмысленно желать, если заранее знаешь, что желания не осуществятся. Четвёртое. Пренебрежение своим внешним видом сужает круг мужчин, которых вы можете заинтересовать. Даже самые далекие от мира гламура мужчины любят женщину глазами. Пятое. Переоценка значимости внешнего вида, перерасход ресурсов на него могут сделать ваши интересы однобокими. Шопинг, шопинг и опять шопинг. А потом вопросы для самоанализа. Первый. Узнали ли вы себя в каком-либо из приведенных в этой главе примеров? Второй. Предпринимали ли вы раньше попытки повысить уверенность в правильности вашего выбора? Если попытки не увенчались успехом, то каковы, на ваш взгляд, причины этого? Третье. Как вы думаете, кто из вашего круга общения сеет в вас сомнения о правильности вашего выбора? Предпринимали ли вы попытки остановить его критицизм? Четвертое. Есть ли у вас образец для подражания в смысле внешности? Умеете ли вы взглянуть критически, подходит ли этот лук именно вам? Упражнение «Окно Джахари». Мы приводим это упражнение, потому что много раз убедились в его привлекательности и эффективности. Оно было создано 70 лет назад, названо в честь создателей Джозефа Лафта и Харрингтона Ингама. И с тех пор прекрасно зарекомендовало себя как инструмент изучения отношений к себе и того, как относятся к вам окружающие. Мы считаем это упражнение исключительно полезным для изучения себя, потому что Оно помогает развить диалог с собой. А умение вести диалог – главный навык, необходимый нам в отношениях. Фактически вся наша жизнь – это диалог с жизнью, с собой, с окружающими. Пусть вас не пугает глубина, на которую упражнение предлагает вам заглянуть в себя. Если вы сразу не сможете ответить на все вопросы, вернитесь к упражнению позже. Когда вы полностью прослушаете книгу и сделаете все приведенные тесты, вы с легкостью сделаете упражнение. Итак, нарисуйте квадрат и разделите его на четыре зоны. Назовите их открытая зона, скрытая зона, слепая зона и черный ящик. Вы можете увидеть рисунок этого квадрата и все необходимые надписи в нем в PDF-приложении к аудиокниге. Открытая зона. Описываем все свои качества, о которых известно вам и окружающим. Например, все ваши знакомые говорят о том, что вы надежный человек, и вы сами признаете за собой это качество. Значит, смело относим это качество в открытую зону. Скрытая зона. Описываем ваши секреты. Например, вы знаете о том, что вы пугливая. А другие люди могут об этом не догадываться. Мы же не обязаны делиться всеми своими чувствами со знакомыми. Хотим мы этого или нет, но у каждого из нас есть качества, которые можно записать в эту зону. Слепая зона – это те ваши качества, которые видят другие, но вы сами Их не замечаете или не хотите признавать. Эти скрытые черты могут мешать вам достигать целей. Поэтому важно попытаться их понять. Например, если все вокруг считают вас ненадежным человеком, а вы это отрицаете, это может испортить ваши отношения с людьми. Попробуйте прислушаться к их мнению. Если они правы, то стоит начать работать над собой. Вы сами должны попытаться понять – какие черты характера мешают вам, и изменить их. Многим из нас сложно признать существование качеств слепой зоны. Просто примите их как данность. Важно честно определить для себя, какие же черты вашего характера находятся в этой зоне окна Джахари, Что не дает вам двигаться вперед, Что разрушает ваши отношения? Черный ящик. Описываем черты характера, неизвестные ни самому человеку, ни другим людям. Эти черты могут проявиться в определенной ситуации. Например, из воспоминания о себе в юности вы предполагаете, что ваша детская обидчивость давно вами осознана и преодолена. Но при этом можете представить себе ситуацию, когда она вдруг в вас проснется и нанесет вред важным отношением. Или, глядя на других людей, вы видите в них такие качества, которые вас никогда не проявлялись, но вы опасаетесь, что они могут проявиться.